Глава двадцать пятая. Броук. «Рад с вами познакомиться, защитники!» Вежливо обратился к Долпу Алекс. Тот не сразу ответил. Сначала с интересом оглядел лидера черного хирурга, а только потом задумчиво произнес. «Я тоже рад встрече. Признаться, не думал, что когда-нибудь увижу перед собой такого... Хм, необычного адепта». «Не верьте всем слухам, защитник!» Поморщился Алекс, который не знал, как ему относиться к репутации одержимого. С одной стороны, она вроде и защищала, но с другой, у нее могли быть последствия, причем непредсказуемые. Например, бизнес-партнеры могут относиться к нему с подозрением. Со временем, конечно, отношения выправятся, но встречают-то по одежке, в смысле, по репутации. Однако прямо сейчас плюсов было больше. «А я не про слухи о твоей одержимости», — прямо заявил Доуп. «Я вообще больше доверяю не слухам, а делам. А дела твои известны. Ты вернулся из-за орбиты, откуда никто не возвращался. Не знаю, кто ты на самом деле и на что способен, но ты точно знаешь, как выживать в сложных обстоятельствах. И помогаешь выживать другим, что важно. Поэтому я рад, что ты сейчас на шайне. Такие адепты нам понадобятся во время вторжения?» «Может, твоя удача и на нас перекинется?» «Вязно. Я бы не отказался еще от десятка одержимых, несмотря на их репутацию. У тебя, случайно, нет в отряде еще одержимых?» «Случайно нет. Я такой один». «Жаль...» — протянул Доуп. Краем глаза Алекс увидел, что Эльгера кипит от возмущения и явно хочет вмешаться в разговор. Но он отправил ей сигнал. Не сейчас. Она недовольно дернулась, но послушно замерла. Генерал Лис сказал, что ты можешь познакомить нас с мастерами, продолжил Алекс, которые могут быстро выполнить большой заказ. Верно, я здесь, для этого. Мы перед гильдией каш. Здесь находится главный склад, где собираются заказы от всех гильдий, с которыми мы сотрудничаем. Удобно! Одобрительно кивнул Алекс. Еще как! и тут уже накопилась неплохая коллекция дорогостоящих вещичек Каши их осматривает и дорабатывает поэтому если у вас есть кредиты вас сразу смогут снарядить не придется ждать даже выполнения заказа нужны только кредиты Хохотнул доб следуйте за мной несмотря на спешку алекс не стал упускать возможности посмотреть как живут и работают другие гильдии благо доб устроил им небольшую экскурсию впрочем, экскурсия ограничилась демонстрацией длинных стеллажей с оружием и знакомством с главным мастером гильдии Каш, тучным синекожим адептом по имени Брок, который подозрительно сильно напоминал Мараха, первого представителя других миров, попавшего на Землю. Алекс даже сперва подумал, что перед ним еще один выходец из Вонтана, однако Брок имел восемнадцатый уровень, что указывало на довольно солидный возраст, так что он никак не мог быть соотечественником Мараха, Скорее всего, он уже был адептом, когда сородичи Мараха только переходили к технической цивилизации. Нельзя было забывать, что вокруг ходили представители древних миров, и часто в единственном экземпляре. Надо сказать, это иногда заставляло Алекса задуматься, а осуществимы ли его планы, если даже здесь, среди адептов первого радиуса, он не встречал счастливчиков, чьи миры безбедно бы жили без угрозы внезапного разрушения. Наоборот. Все указывало на то, что во Вселенной миры постоянно поднимаются и неизбежно падают. Никто не мог чувствовать себя в полной безопасности. То ли это было законом жизни, то ли миры галактики просто не соответствовали замыслу Вселенной. «Чего ж ей надо?» — на секунду задумался Алекс. «С другой стороны, существуют же стабильные и совершенные цивилизации, которые безбедно живут сотни, а то и тысячи лет». Собственно, высокоуровневые адепты обычно из таких и выходили, поскольку подобные цивилизации давали своим детям необходимый толчок для развития, и этого хватало, чтобы добраться аж до первого радиуса. Так или иначе, Алекс решил пока не ломать голову над далеким будущим. Ему бы для начала найти способ вернуться в Антан и остановить перезагрузку. «Приветствую лидера черного хирурга», — прогудел Брок. «Никто не ожидал, что на нашем маяке вдруг объявится новая гильдия. Какое направление вы выбрали, коллега? Войну или ремесло?» «А, мы — универсальная гильдия», — заявил Алекс, который не сильно задумывался о позиционировании гильдии. «Будем заниматься и тем, и другим». «Необычно. Со своей стороны советую сосредоточиться на ремесле», — авторитетно заявил Брок. «Мастерами быть выгоднее». Особенно в первом радиусе. Там войной занимаются великие школы. А боевые гильдии обычно выступают на подхвате. Спасибо за совет. Учту. Тогда я буду называть тебя главным мастером. Обрадовался Броук. Мой уровень не позволяет мне так называться. Уровень ерунда. Традиции важнее. Ты лидер гильдии, даже основатель. Значит, главный мастер. «Так что нужно главному мастеру Черного Хирурга от скромной гильдии Каш? Наши уважаемые партнеры из Желтокрылого Феникса сообщили мне только, что ты ищешь оружие». «Да, главный мастер», — подтвердил Алекс. «Нам нужно только оружие, и мы готовы за него заплатить. Причем нас интересуют самые лучшие экземпляры». «Тогда ты попал по адресу», — широко улыбнулся синекожий гигант. «У нас здесь собрано довольно много шедевров, которые мы не можем продать из-за высокой цены». «Разве губернатор не собирался раздать все бесплатно?» — удивился Алекс. «Ведь скоро осада перейдет в нападение». «Наш губернатор и так раздал достаточно оружия, но шедевры нельзя дарить», — важно заметил Броук. «Их надо заслужить или купить, иначе это обесценивает работу мастеров, коллега». Хм, понятно. Когда мои офицеры Лейсав и Эльгера осмотрят ваш товар и сделают заказ». «Я уверен, что вы останетесь довольны». Броук улыбнулся двум женщинам и немедленно выдал им и сопровождающей их команде информационные цилиндры, в которых хранилось описание всего доступного на складе оружия. По плану Лейсав с Эльгерой должны были пройтись по списку и выбрать подходящие экземпляры для всего отряда. Скорее всего, сделка должна была стать одной из самых крупных на маяке. Это было видно по довольной улыбке Броука. Несмотря на всю напускную вежливость, пораженный главный мастер чувствовал запах больших денег и даже не собирался скрывать своего удовлетворения. Алекс в процесс не вмешивался. Зато это сделало миром, которое мгновенно считала характеристики всего оружия, сравнила с доступными списками на бирже Все проанализировала и дала рекомендации лиса с Эльгерой, на что следует обратить внимание, а что можно проигнорировать. Что там? лениво поинтересовался Алекс. Оружия много, но для тебя тут ничего интересного нет, сообщила спутница. Твое копье тебе больше всего подходит, а здесь сплошь оружие с устойчивостью, но именно такое аграфахцам сейчас и нужно. Мы действительно пришли по адресу. Да, мы справятся без тебя. Разумеется. Ты их плохо знаешь. Ха, интересно будет посмотреть на Броука в конце торгов. Думаю, они его выжмут досуха. Прекрасно, — рассеянно ответил Алекс. Ты уже связалась с Сули. Встреча подтверждена. Можно выдвигаться. Дай мне несколько минут. Алекс отвел сторонку Лейсав, которая с удивлением копалась в информационном цилиндре, и накрыл доменом. Тут действительно много отличного оружия. Шедевры, как сказал мастер Брок. — возбужденно произнесла она. «Даже странно. Церера мне все уши прожужжало. Какой здесь невероятный дефицит. Но на этом складе мы сможем вооружить весь отряд. Похоже, дефицит несколько преувеличен». «Подозреваю, что когда тебе назовут цену, ты поймешь, почему это оружие до сих пор не нашло хозяев», — хмыкнул Алекс. «Возможно. Но для нас сейчас кредиты не проблема. Лучше вложить их в самое лучшее снаряжение. Тем более броня нам не нужна». «Я рад, что кредиты для вас не проблема. Мне бы так. Но я хотел поговорить о другом. Как дела в отряде? Были ли какие-нибудь э, инциденты, когда я улетел?» «Нет, но нас закидали запросами и продолжают это делать». «Какими еще запросами?» удивился Алекс. «Многие хотят к нам присоединиться. Если ты не забыл, я отвечаю за вербовку новых членов отряда. Поэтому все такие запросы поступают на мой жетон». Я даже заглядывать туда сейчас боюсь. Без миром я эти завалы не разгребу. Наверняка там полно шпионов, но и простых желающих хватает. Слишком громко мы о себе заявили. О нашем отряде и о тебе ходят самые невероятные слухи. «Да, я уже в курсе», — хмыкнул Алекс. Разумеется, мы никому не отвечаем. Но если понадобится, проблем с набором новых членов не возникнет. Особенно после того, как мы стали гильдией. Кстати, поздравляю с основанием. «Честно говоря, я не верила, что у тебя все получится». «Разумеется, офицеры были в курсе планов Алекса, хотя к чему это реально приведет, пока никто не знал». «Я тоже не верил», — произнес он. «Но все вышло лучше, чем я ожидал. Помогла репутация одержимого и одна старая знакомая. Что в отряде говорят о слухах о моей одержимости?» «Мы все очень удивились, услышав такую информацию о нашем боссе», — рассмеялась Лейсав. «Некоторые даже гордятся, хотя мало кто верит слухам». «Даже после моих объяснений, что мы получаем энергию напрямую от Вселенной?» Поднял бровь Алекс. «Все мы прекрасно видели, как ты сражаешься», — отмахнулась Лисав. «Твоя сила в уникальных навыках, а не в помощи Вселенной. А даже если кто и верит, это никак не меняет их отношения. Бойцы пойдут за тобой куда угодно, главный мастер». «И ты туда же». «Главный мастер подходит тебе лучше, чем главный защитник». «Брок прав. Ты же не просто воин, а... я даже не знаю, как тебя описать». «А, ладно. На этом я вас здесь оставляю». «Подожди, а когда ты вернешь мне миром? Я без нее как без рук, особенно сейчас». Лисов вопросительно посмотрела на Алекса. «Когда вернусь, тогда и миром вернется. Не переживай, она еще успеет тебе надоесть». «А что мне делать с заявками? Всем отказать?» «Не торопись. Я планирую заняться новым бизнесом, и мне понадобятся специалисты по энергетической хирургии, желательно из гильдии, а не из школ, чтобы специалисты могли к нам перейти на постоянной основе. Если все пойдет как надо, откроем боевое направление». «Будем продавать каркасы?» — сообразила Лисов. «Да, но сначала нужно научиться их делать», — усмехнулся Алекс. «Все, на этом я вас покидаю. Приятного шопинга». Попрощавшись с главным мастером броком и защитником Доупом, он оставил мастерскую. Следующей целью была гильдия Троп. «Шайн. Жемчужина. Армия свободных. Генерал Малт». Где-то очень далеко от платформы с думающей машиной, практически на другой стороне жемчужины, расположился громадный лагерь. Это была лишь часть армии свободных. Остальные были разбросаны по всему пятому слою, чтобы в случае прорыва с разных сторон успеть отреагировать. Но конкретно этот лагерь включал треть всей армии и считался самым большим. Дело в том, что он находился в месте предположительного прорыва монстров. Разумеется, поверхность планеты и пятый слой нельзя было вот так просто соотнести. Однако мастера гильдии троп утверждали, что именно здесь находится самая слабая точка жемчужины. Поэтому противник, скорее всего, прорвется сюда. Поэтому тут и расположился самый большой лагерь свободных, а также их босс. Генерал только что вернулся с собрания, где Лис и Рузар представляли свой новый план. Собрание прошло неплохо, хотя не обошлось без недовольных. Главным образом это были великие школы, которым предстояло в первых рядах встречать монстров. Однако план приняли быстро. Другого все равно не было. А долго спорить школы опасались, потому что никто не знал, когда монстры атакуют. Надо сказать, новость о ментатах сильно напрягла главных защитников. До сих пор они считали, что им противостоит толпа без единой воли и что враг нападает с разных сторон. А если сильно повезет, монстры вообще передерутся, как они это иногда делали. Но теперь все понимали, что подозрительно осторожное поведение врага на орбите — это не случайность, а результат централизованного управления. Разумеется, все это уменьшало шансы на выживание, поэтому ссоры и обиды отложили до лучших времен. Вот когда победят, тогда можно будет грызться за власть и выяснять отношения сколько угодно. В общем, план приняли, но не это беспокоило генерала. «Они снова меня обошли!» прошепел он, расхаживая по палатке. Его раздражало, что Лис с Рузаром даже не удосужились пригласить своего коллегу на обсуждение. Мол, они вдвоем сработались и имели четкую картину, а времени было мало, и третий был лишним. Естественно, на собрании Малт никак не показал своего раздражения. Наоборот, всем улыбался и даже похвалил коллег за самоотверженный труд. Однако случай показывал, что Малда, выкинут из генералов, едва нужда в нем пропадет. Тем более он прибыл в мертвый кластер простым защитником, а не знаменитым полководцем. Но заставить себя уважать силой Малт не мог, поэтому успокоился и прокрутил ситуацию в голове еще раз. По всему выходило, что его единственный шанс закрепиться наверху это губернатор, а для этого нужно выполнять все его пожелания. Я должен держаться на колосса! — решил он в конце концов. — И не задавать вопросов. В палатке раздался мелодичный звон. — Заходи, — приказал генерал. Внутри появился светловолосый адепт. — Да, Свиндер, ты в курсе последних слухов? — равнодушным тоном спросил Малт. — Я имею в виду гильдию черной хирург и ее лидера. — Да, генерал, но то, что Алекс одержимый, — это полная чушь. Я видел этого адепта в деле. Он обычный выскочка, которому сильно повезло. И как, по-твоему, выскочка мог выжить снаружи планеты во время волны? Не знаю, но я это обязательно выясню. Возможно, он вообще не попал на свой участок. Записи показывают, что попал. Записи может поделать. Тем более пересылкой занимался Троп, а пространственники работали с этим Алексом. Мне нужно ваше разрешение, чтобы провести дополнительное расследование. Ты уже расследовался. Неожиданно рявкнул генерал. Хватит! «Из-за твоих расследований я уже один раз подставился!» «А теперь наш губернатор не разрешает мне трогать черного хирурга!» «Я все понял, генерал, и ничего не сделаю без вашего разрешения!» Покорно произнес светловолосый Досвиндер. «Я полагаю, что вы меня не просто так вызывали?» «Тут ты прав. Я тебя вызывал не просто так. Ты должен кое-что сделать во время вторжения. Выполни мое особое задание». «Особое задание?» «Оно касается твоего любимого черного хирурга. Но предупреждаю, никто не должен знать об этом. Если провалишься, я тебя прикрывать не стану. Но и принуждать не собираюсь. Так что решай, берешься или нет. Но если справишься, поквитаешься с Алексом раз и навсегда. Не справишься, скорее всего, умрешь. Что скажешь?» «Я готов», — не задумываясь, ответил Досвиндер. «Рад видеть такой энтузиазм», — хмыкнул Малт. «Тогда слушай». Некоторое время спустя Дасвиндер покинул палатку. Генерал равнодушно смотрел ему вслед. Долгая жизнь научила его терпению и выдержке, но некоторые вещи он не хотел спускать с рук. Честно говоря, его не особо заботил Алекс и его репутация одержимого, но он сильно хотел насолить Лису, который на собрании специально донес до всех, что работает с черным хирургом и воспримет любую попытку воздействия на отряд как личное оскорбление. Примечательно, что все это произошло с молчаливого согласия губернатора. Против своего босса Малта выступать не собирался, но брать потенциального фаворита тоже было полезно. «Но главное — лис. Посмотрим, что ты скажешь, лис, когда твой драгоценный одержимый исчезнет, ничего не добившись. Что тогда будет с твоей репутацией?» — усмехнулся Малт и выкинул черного хирурга и его лидера из головы. В конце концов, у него было много работы. Надо было подготовить армию свободных к обороне, чтобы все увидели, кто тут самый эффективный полководец.